Однако события этой ночи показали, что кайнозой пока не наступил. Едва в расщелине скалы забрежил серый свет, как страшный удар потряс жилище микрораптора. Перепуганные обитатели гнезда вскочили на ноги и сразу увидели, что выход стал гораздо шире. Огромная лапа пролезла в него и, вонзив когти в стену пещеры, одним движением пропахала глубокие борозды. С потолка посыпались камни. Маленькие долгопятики в ужасе завизжали. Танюшка с Сашкой инстинктивно схватились друг за друга, а лапы матерого коронозавра уже работали без остановки, быстро расширяя вход. Часть стены рухнула, и в образовавшейся дыре показалась зубастая морда. Нет, не страх овладел Сашкой, а обидное до отчаяния сознания собственного бессилия. «Что? Ну что можно было сделать? Как остановить эту гору мяса и костей, когда каждый ее зуб был больше взрослого долгопята?» Эти огромные лапы, продолжавшие разрывать мягкий известковый свод, считались, между прочим, у динозавров маленькими изящными ручками. При такой-то морде. Вот у Дениски его покрытые перьями руки были длинными, сильными. Но это только по сравнению с его же ччедушным тельцем, и все-таки он был динозавр. Эй ты! рявкнул Дениска, наступая на коронозавра. Ты на кого наезжаешь, чувырло юрское? А ну слинял отсюда рыбья кровь. Загоню, как меганерву под папоротник, только тронь малолеток. Он вдруг высоко подпрыгнул, взмахнул всеми своими перьями, бросился к коронозавру прямо в морду и клюнул его в глаз. Гигант взвыл, но, мотнув головой, тут же ловко схватил Дениску на лету зубами. Раздался короткий хруст, несколько пёрышек закружились в воздухе. Динозавр презрительно сплюнул маленькое тельце микрораптора в пропасть. Для него это была даже не закуска, так, муха. «Дениска!» – отчаянно завопил Сашка и бросился на коронозавра, не думая больше ни о каком плане. Его толкала вперед одна запредельная, выжигающая сердце ярость и жажда отомстить за мертвого друга. Он оскалил зубы, он выпустил когти и нанес удар, сам не зная куда. И словно что-то вдруг взорвалось прямо перед ним. Огромная масса льда, снега и камней. Говорят, такая как раз и врезалась в землю, явив беду, обрушилась на коронозавра, смяла, сломала вместе с площадкой. И унесла за собой вниз, в ревущий поток. Перед разрушенным входом в пещеру Остался только узенький карниз. И на этом карнизе, с любопытством заглядывая в пропасть, Стоял дед. «Премещательный шучай!» Сказал он отчаянно шепеляве. «Никогда мне еще не приходилось так поработав шелештями, Грузя лед. Правда же, ребятувки?» «Это тошно!» Раздались голоса сверху. Сашка задрал голову и увидел, что козырек, нависающий над площадкой, исчез. А на ровном, как по линеечке, обгрызенном краю ледника, стояли сотни его односельчан, долгопятов. Неизвестно, откуда появились Ксения с Верой, Сашкина и Танюшкина матери. Они тут же принялись осматривать и голубить перепуганных малышей. «Что ж», — сказал дед, — «Кажется, я вовремя поспел с подмогой». У Сашки подкосились ноги. Он сел на землю и заплакал. «Ну, будет тебе», – дед похлопал его по спине. «Зато ты теперь знаешь, в чем наш секрет выживания. Мы, млекопитающие, не вымерли, потому что умели ждать, терпели и холод, и голод, умели обходиться малым, кровь имели горячую, малышей своих никогда не бросали». А главное, жили обществом, а не каждый за себя. Вот так и потомку своим расскажешь. Поколение впереди, как песка, а законы всегда одни. Но Дениска-то, еще пуще разревелся Сашка, он все законы раньше нас с тобой открыл. Он же такой, такой. Нет, никак не должен был вымереть, хоть и динозавр. Несправедливо это. А я и не вымер, раздалось вдруг совсем близко. Послышалось хлопанье крыльев и, появившийся из пропасти Денис, ловко приземлился возле Сашки. «Дэн!» – Сашка не мог прийти в себя от изумления. Ну он же тебя съел! Я сам слышал, как у него в зубах кости хрустнули!» Дениска пренебрежительно махнул крылом. «Да у него в зубах чего только не застряло! А мест все равно много! Ну и я там же проскользнул!» Он расправил перья на груди. «Помяло, конечно, но, в общем, пустяки. Я вот, что думаю, а не обзавестись ли мне тоже своим гнездом, да с малышней?» «Почему это, если кайнозой, так я обязательно должен вымереть? Фигушки вам, млекопитающие. Полечу-ка я себе пару искать». Он взмахнул крыльями и легко поднялся в воздух. «Дэн!» – радостно завопил Сашка. «Да ведь ты стал птицей!» и пронзительно засвистел вслед другу.